Глава сорок третья. Постельный режим нарушать нельзя. Маму я и напоминаю. Руки у меня нежные, взгляд умный, как у дворняги что ли. Зло шептала я себе под нос, чувствуя, как внутри все закипает от негодования. Блондинистый су. Кто? С явным смешком переспросил у меня герцог, появившись в коридоре как черт из табакерки. Или это я так сильно погрузилась в свои мысли, что совершенно не заметила его? «Существо!» — сориентировалась я, отвечая на вопрос Ройда, и, стараясь не замечать искорки веселья в его глазах, сухо констатировала. «Блондинистое существо!» В моем мире это наивысшее уважительное обращение. Ройд с интересом слушал мои пояснения, заставляя чувствовать себя глупо. Еще не хватало, чтобы он решил, что я ревную. И к кому? К красивой молодой фигуристой блондинке? Ой, да и нельзя мне ревновать. Особенно герцога. Осталось заставить глупое сердце услышать голос разума. Ваша гостья несколько утомилась в пути. Подобрала я определение, надеясь, что голос звучит абсолютно спокойно. Я бы настоятельно рекомендовала ей несколько дней отдыха и соблюдение диеты, легкие бульоны, салаты, никакой тяжелой пищи и. «Постельный режим». На последних словах я все же не смогла сдержать раздражение, которое лишь усилилось, стоило Ройду улыбнуться моим словам. «Я сказала что-то смешное, ваша светлость», — уточнила, смотря на довольное лицо герцога. «Госпожа Карина, я просто рад, что моя гостья не страдает от опасной хвори». «А я-то как рада». Сказала и самой не по себе стала, отгуляющей в моей голове мыслей. С каких это пор я так реагирую на чью-то молодость, красоту и здоровье? Я же врач, в конце концов. Не должна желать кому-либо хворей, особенно всех сразу. Не смею вас больше отвлекать, выдавив из себя подобие вежливой улыбки, Я начала обходить герцога. Лучший способ освободить голову от мыслей — это занять руки. Сейчас я планировала себя не только занять чем-то, а на полную катушку. Буду полы мыть. И стены. И окна. Что я в самом деле в таком большом замке не найду чем заняться? Найду. Найду и такое, чтобы исчезли из головы все эти рассуждения про герцога и вет И про тетушку его, старую сводницу. И про... Карина. Мягко придержав меня за руку, Ройд не дал мне уйти. У меня есть к тебе просьба. Слушаю, ваша светлость. Без особого энтузиазма отозвалась я, обернувшись на герцога, и сконцентрировав взгляд на расстёгнутом воротнике его рубашки. Боялась, что, стоит взглянуть в глаза, не смогу скрыть от него свои истинные эмоции. «Одной светлости в разговоре более чем достаточно, помнишь?» Напомнил он, пальцами свободной руки легонько дотронувшись до моего подбородка, вынуждая немного запрокинуть голову и посмотреть на него. «Омню», — хрипло выдохнула в ответ, чувствуя, как кожа горит от его прикосновений. «Я хочу попросить тебя сопроводить Амелию к столу на сегодняшнем ужине», — тихо произнес Роид, не торопясь убирать руку от моего лица. Его пальцы переместились с подбородка на щеку, нежно поглаживая кожу. Я замерла, не зная, чего хочу больше — отстраниться, избавиться от с виду простой, но такой волнительной ласки или, наоборот, растянуть этот момент, впитать в себя каждую секунду. «Сопроводить к столу?» — тихо переспросила я, с трудом удерживаясь от желания прикрыть глаза. «Да». На ужин в честь приезда тетушки, пояснил Рой, опуская руку. Одновременно с этим, как исчезло тепло от его прикосновения, до меня дошел смысл сказанного. Как скажете, ваша светлость, ответила я, ощутив, как начинает припекать глаза. Умом я понимала, что все правильно. Кто я? Всего лишь пришлая, не более того, Да еще и ведьма, что не добавляет мне привлекательности. Привлекательности, противно фыркнул внутренний голос. Даже если Ройда и тянула ко мне, как к женщине, то, учитывая красавицу Левет, hmm, стоило ли удивляться тому, что герцога, как любого нормального мужчину, потянуло в другую сторону? Нет. Конечно же нет. И спасибо ему, что сейчас он напомнил мне об этом, попросив привести его дочь на этот семейный ужин. Я здесь никто, всего лишь Номерянка, которая от скуки хозяин дома разрешил играть в лекаря и новатора. Опять светлость, хмуро произнес Ройт. «Ты не хочешь присутствовать на ужине?» «Присутствовать? От удивления я даже рот приоткрыла». «Разумеется», — заверил меня герцог. «Неужели ты решила, что я прошу тебя только привести за стол Амелию?» Я молчала, не зная, что ответить. Вот именно так я и восприняла его слова. «Госпожа Карина...» Улыбнувшись, Ройд завел руки за спину, как будто ограждал себя от желания вновь прикоснуться ко мне. «Для того, чтобы проводить, у Амелии есть няня. Я прошу сопроводить и, конечно же, остаться. Я...» <клёздив> Прочистив горло, я с опаской уточнила. «Вы уверены, что я не буду мешать?» Всё же к иномерянам у местных было довольно стереотипное отношение. И пусть внутри меня сейчас все горело от восторга и предвкушения, но... кому? Там будем только мы. Ты, Амелия, я и тётушка. Произнес он с таким видом, словно с удовольствием бы провел вечер без неожиданно приехавшей родственницы. «И леди Левет, напомнила я ему, замечая, как Ройд с трудом сдерживает улыбку. «Леди Левет? переспросил он, наклоняясь ко мне, и, практически касаясь губами моего уха, тихо поинтересовался. «А как она может присутствовать, если мой лекарь прописал ей постельный режим?» «Мы же не хотим усугублять состояние здоровья, дорогой гостье». «Не хотим», — прошептала в ответ, чувствуя, как, отстраняясь, Ройд случайно мазнул губами по моей скуле. «Не хотим», — повторил он, кивнув мне. «Беги». Стоило ему это сказать, как я тут же развернулась и поспешила к себе. Больше не в силах сдерживать улыбку.